И в течение четырех дней один только паровоз с прицепленным к нему почетным вагоном с неимоверной быстротой курсировал по железным дорогам Соединенных Штатов. На этом паровозе, кроме машиниста и кочегара, было разрешено в виде особой милости поместиться и уважаемому секретарю пушечного клуба, Джи Ти Мастену. Почетный вагон предназначался для председателя пушечного клуба Барбикена, капитана Николя и Мишеля Ордана. По свистку машиниста поезд тронулся с Балтиморского вокзала, сопровождаемый оглушительным «Ура» и всеми восторженными междометиями, какие только существуют у американцев. Поезд летел со скоростью восьмидесятелье в час. Но что значила такая скорость по сравнению с вылетом наших героев из Колумбиады? Герои торжества мчались из города в город, встречая на своем пути за пиршественными столами все население, которое приветствовало их восторженными кликами. Таким образом, они прокатились по восточным штатам, через Пенсильванию, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт, Мэн и Нью-Брансуик. Пересеклись с севера на запад Нью-Йорк, Огайо, Мичиган и Висконсин. Пронеслись на юг через Иллинойс, Миссури, Арканзас, Техас и Луизиану перерезали юго-восток через Алабаму и Флориду, через Джорджию и обе Каролины. Они посетили центры Теннесси, Кентукки, Виргинии, Индианы и, наконец, через Вашингтон возвратились в Балтимор. Нашим друзьям казалось, что в течение четырех дней Вся Америка, восседавшая за одним общим колоссальным пиршественным столом, в одну и ту же секунду приветствовала их мощным единогласным ура. Апофеоз был достоин героев. Живи они в древнейшие времена, мифы, несомненно, причислили бы их к полубогам. Какой же практический результат дало это путешествие на Луну, несравнимое ни с одним путешествием, увековеченным в летописях человечества? Есть ли возможность завязать когда-либо непосредственное сношения с Луной? Установится ли особого рода воздушное сообщение по Солнечной системе? Возможен ли перелет с планеты на планету, с Юпитера на Меркурий, а впоследствии со звезды на звезду, например, с полярной звезды на Сириус? Какой способ передвижения даст людям возможность посетить все светила, которыми усеян небесный свод? Ответить на все эти вопросы трудно, но принимая в соображение неисчерпаемую изобретательность англосаксонской расы, никто не удивится, если американцы попытаются извлечь пользу из первого опыта Барбикена. Спустя некоторое время... После возвращения путешественников с Луны появились объявления о создании Национального общества межзвездных сообщений с капиталом в 100 миллионов долларов, выпустившего 100 тысяч акций. Председателем общества был избран Барбикен, вице-председателем — капитан Николь, секретарем по административной части — Мастон а директором службы движения Мишель Ордан. Население Соединенных Штатов отнеслось к этому начинанию чрезвычайно благосклонно, однако со свойственной американцам деловой предусмотрительностью была заранее создана на случай банкротства и арбитражная комиссия во главе с судьей-комиссаром гарри тролопом и его помощником синдиком фрэнсисом дайтоном 1870 год